Глава 17 Осада Звенигорода. Часть вторая. Канонада не умолкала, а только усиливалась. Снаряды врага, разбивающиеся о городские щиты, отдавали вибрации по земле зданиям, стенам. От этих звуков внутри все переворачивалось, а состояние тревоги было перманентным. Но я не паниковал. Не первый раз уже в такой ситуации. Невольно закрадывались мысли, а может, предложить им поединок один на один? Но тут же я сам себя отдергивал, зная, на какую хитрость и подлость способны Нарбековы. И даже если я убью главу семейства, они от меня не отстанут. Они вернутся через год или два с еще большим войском или же устроят другую подлянку. Только их полное уничтожение принесет мне спокойную жизнь. Их и Олега Старонравова. Интересно, где он сейчас? Наверняка это он подсказал Нарбековым, что Денис Раскольников, Это Денис Демидов, рассказал все о нашем войске, о защите городов. Правда, он сам не знал, что я постоянно развивал эту защиту и тратил деньги не на строительство своих дворцов, а на экипировку солдат. Нам даже заправщики сейчас не нужны. За время моего обучения Мила вложила немало в воспитание магов с огромным запасом маны, и теперь на каждую реликвию На каждое орудие у нас хватает людей, чтобы поддерживать ману на максимальном уровне бесконечно долго. Правда, при очень активной бомбежке заряд неизбежно будет падать. Уж так устроены эти магические кристаллы, они либо заряжаются, либо разряжаются. Заряжать их можно только в перерывах между выстрелами, так что полной непробиваемой защиты у города нет, а как бы хотелось. Как обычно, при выдвижении вражеских отрядов артиллерийский огонь усилился, Мы же, в свою очередь, начали долбить по маленьким группкам, что приближались к нам под защитой шаманов. Те действительно хорошо защищали пехоту и останавливали даже наши взрывные снаряды. Боюсь представить, на что еще способны эти маги. Оставаться на стенах было опасно. Лучше сделать вылазку и потерять несколько человек в бою в открытом поле, чем получить пробойну в стене, а вместе с ней и десяток бойцов потерять». «Мой отряд магов вместе с Джайной спустился в тоннели, где Сарфат вел нас во вражеский тыл. Он все четко подгадал и рассчитал место и время вылазки так, что мы появились в аккурат за группой вражеских шаманов. Они нас даже не заметили. Все наши сначала бросили в них тяжелые взрывные снаряды. Кто мог, использовал телекинез или магию ветра. Кто не мог, просто старался бросить их как можно дальше. Тут-то нас и обнаружили» и началось что-то невероятное, это можно описать одним словом – ад. На нас тут же обрушился ураган заклинаний – молнии, огонь, камни. Все это слилось в огромный вихрь и двигалось в нашу сторону. Мы же рассредоточились и прицельными заклинаниями взрывали снаряды, что были у ног шаманов. Несколько вражеских магов погибли от этих взрывов, другие сумели защитить себя, а мы шли на сближение. Все же они могли атаковать нас с приличного расстояния, аж до 100 метров. Поэтому они это расстояние пытались разорвать и бежали к стенам города. Оттуда наши лучники поддерживали нас, но не могли пробить вражеский купол. Его поддерживало сразу с десяток шаманов. Еще десяток атаковал нашу группу. Ну и где-то человек пять погибло от взрывов снарядов, что мы им подбросили. Мы с Джайной вызвали питомцев, голем, как всегда, яростно и уверенно приближался к врагу, но медведь наглец опередил его и ворвался в толпу противника еще раньше. Мы уже были на подходе, но тут случилось что-то неожиданное. Воздух вдруг завибрировал, стало тяжело дышать и двигаться. Голова раскалывалась, будто мы попали в мощнейший эпицентр. Я еще более менее мог противостоять этому чувству, но вот все остальные просто растерялись. «Что происходит?» спросила Джайна. «Они что-то кастуют, мощное совместное заклинание», ответил я. Шаманы и правда стояли кругом и, направив на нас руки, что-то бубнили. Однако их голоса звучали как раскаты грома. Пульсирующая энергия, исходящая от них, с каждой секундой усиливала головную боль и замедляла нас. Наглец и засранец не могли сами справиться с противником. Они убили парочку шаманов, но получили огромный урон. Нам пришлось их отозвать. Сарфат, сарфат, ты где? Потерял я своего телохранителя. Тут, ответил он, где-то позади меня. Двигаться сложно, шайтан их душу забери. Давай, братишка, напрягись, нужно пробраться к ним поближе. Не могу, брат. Отходим назад, приказал я, после недолгих раздумий. Их совместная магия была слишком сильна и чем ближе мы подходили, тем хуже нам становилось. Назад двигаться было легче, и с каждым шагом, отдалявшим нас от шаманов, мы все больше приходили в себя. «Денис, они наводят баллисты», сообщила мне Джайна. «Вражеские орудия действительно нацелились на нас, а их лучники уже засыпали нас стрелами, да и подмогу шаманам выслали много, человек двести». «Обычные солдаты, но в таком количестве могут быть опасны для нас. Сарфат, нужно убить шаманов, идем в инвизе!» По его взгляду было видно, что он считает мой приказ безумным, но спорить убийца не стал, как обычно молча доверился мне, и мы двинулись к шаманам, обходя их с двух сторон. Не видя угрозы, они перестали кастовать то ужасное совместное заклинание, и это сильно облегчило нам задачу». Шаманы в это время сосредоточились на защите от наших лучников, а также ожидали артобстрел нашей группы, да и тянули время до прибытия к ним подмоги. Подмога прибыть не успела. Начал уничтожение шаманов я с того, что ненадолго передал управление имбе. Он оживил сразу пятерых из них. Да, имба стал значительно сильнее, а со своим мечом вообще мог целую группу врагов уничтожить. Когда маги отвлеклись на нежить, мы с Сарфатом вышли из инвиза и атаковали их в спины. Я бил всем, что у меня было – огонь, молния, телекинез. Сарфат просто очень быстро орудовал своими ножами и даже не уступал мне в эффективности. Не успели шаманы опомниться, как их осталось только пятеро. Тут подошли наши, по моей команде, чтобы сбежать артобстрела. Но враг сумел меня удивить. «Несмотря на то, что его маги, причем из числа элитных, они все были выше 25 уровня, были все еще живы, по нам и по ним открыли огонь. Наши создали защитный купол, а мы с Джайной вызвали наших питомцев, чтобы поскорее прикончить противника. Задача была выполнена, и хоть барьер наших магов пал достаточно быстро, мы все же успели нырнуться в подземный тоннель и обвалить вход». «Да, по этой ветке больше выбраться не получится, но и враг к нам не попадет. Под канонаду взрывов мы возвращались назад. Земля в тоннеле от ударных волн понемногу осыпалась. Казалось, что нас вот-вот похоронят здесь заживо. Но все обошлось. Получилось даже лучше, чем я планировал. Вражеская группа и пара сотен человек тоже частично попала под свой обстрел из-за неразберихи. Да и наши орудия до них доставали». И как только мы ушли в безопасную зону, я отдал приказ катапультам. Мы потеряли парочку магов, овраг, элитный отряд шаманов и еще две сотни бойцов ближнего боя. «Брат, что это было?» – спросил меня Сарфат, когда мы оказались в относительной безопасности. «Где?» «Там, с шаманами, с ними нежить сражалась. «Ага, я тоже заметил», – уклончиво ответил я. «Откуда они взялись? Это проклятые создания! Их появление ничего хорошего не сулит!» «Возможно, шаманы сами их вызвали, они же с духами общаются, да и магия у них странная!» «Шайтана отроде, Нужно всех их убить!» «Так и будет, брат, так и будет!» Мне на какое-то мгновение стало стыдно от своего вранья, но правду Сарфат вряд ли принял бы, хотя он из-за меня убил своих коллег, с которыми знаком гораздо дольше, «Представляю, как ему паршиво было принимать это решение. Да, не заслуживаю я такого друга». Тут же мне в чат пришло сообщение от Сони, что татары лезут с запада. Человек пятьсот всего, но они тащат с собой мобильные барьеры, за которыми прячутся пехота с лестницами, маги и что-то в телегах везут, наверняка взрывчатку. Похожее сообщение пришло и от Милы». «Вообще, это была моя идея – распределить девушек рядом с командирами, чисто для связи со мной. Не нужны никакие артефакты и прочее. Семейный чат – просто имбовая вещь. Нужно было найти время для создания клана, тогда было бы еще проще. Но я хотел заняться этим после окончания обучения. Кто ж знал, что простая ссора с одним студентом приведет к такой войне? Сарфат, отправляйся на запад, помоги там с обороной, Соня введет в курс дела» приказал я. Мила была рядом с Сумароковым, так что за тот фланг я не переживал, а вот у меня самого была задача поинтересней. Вряд ли они сейчас ожидают вылазку, к тому же всего одного человека. Зато с каким сюрпризом? Без всяких вопросов мой телохранитель отправился по моему поручению. Взять бы его с собой, но, боюсь, он не одобрит моих методов. А как по мне, на войне все средства хороши если мои люди при этом выживут, а враг понесет огромные потери. Хотелось, конечно, приберечь этого червя для эпицентра, но обстоятельства оказались сильнее моих планов. Я обновил свои запасы зелий, мазей и прочих расходников. В последнем бою их немало ушло, после чего отправился в тоннель, едва протиснувшись через охрану. Я специально отдал приказ усилить защиту этих проходов. Если враг вдруг найдет хоть один вход, нам придется туго, хотя его, конечно, можно просто обрушить, но тогда и мы не сможем совершать диверсии». С артефактом прошел километра два угрюмых тоннелей, после чего оказался у нужного мне люка. Вот только открыть его не получилось, что-то тяжелое не позволяло. Вызвал жмота, чтоб тот разведал обстановку. Каким же было мое огорчение, когда оказалось, что прямо на люке стоит одно из колес большой катапульты, Хоть у татар они были не такими массивными, как у нас, но все же не меньше тонны. К тому же вокруг крутилось несколько десятков магов и инженеров, постоянно заряжающих орудия. Рядом были и другие механизмы – баллисты, трибушеты, барьеры и прочее. Хотя, чего это я расстроился? Это же отлично! По вражескому лагерю свободно перемещаться я не смогу. Так мне и не нужно, вот они, прямо надо мной все». Написал Джайне, чтобы организовала доставку взрывных снарядов, а жмот тем временем рыл для меня нару для выхода из тоннеля. Сам же я залил в себя всевозможные усиливающие зелья. На ману, на здоровье, на их восстановление, защиту от магии и физического урона. Также использовал мази имбы. Его зелья пить не рисковал, мне хватило того правдивого напитка. А вот с мазями он не косячил, пока что». Через полчаса весь тоннель и прилегающие к нему ответвления были застелены взрывными ядрами через каждые 2-3 метра. Этого достаточно, чтобы уничтожить все орудия над тоннелем. И когда все наши покинули тоннель, я выбрался наружу, активировав невидимость. Действовать нужно было быстро, энергии в ядре не так много, а за каждую дополнительную минуту невидимости приходилось платить в два раза дороже, чем за предыдущую. Враг даже не подозревал о предстоящем веселье, по сторонам никто не смотрел, все заняты своими делами, кто обслуживает орудия, кто подносит снаряды, кто просто курит в стороне, глядя на улетающие огненные шары, разбивающиеся о купол города. Палатки и основная масса людей располагались немного дальше, перед ними линия с трибушетами, дальше катапульты, баллисты и барьеры, а уже перед ними новые отряды пехоты, готовящиеся к штурму. Я был возле катапульт, идеальное расположение, как по мне, хотя не помешало бы повредить еще и живую силу врага, но орудие, как я понял на собственном опыте, самая опасная вещь для любого города или крепости. Тянуть не стал и сразу отдал управление имбе, тем более ему самому уже не терпелось суеты навести. «Ну сколько можно, ёпта? Ты будто хату себе выбираешь!» «Нужно нанести максимальный урон, а не просто сильную тварь в лагере выпустить». «По сути, большого вреда этот червь не нанесет, но ну, разрушит парочку орудий, даже если с десяток, что с того? Его просто убьют толпой, и на этом все. Я же хотел придумать, как еще насолить врагу, и у меня было несколько идей. Помимо подземного взрыва, я хотел пробраться в палаточный лагерь и там устроить бойню, но это позже, сначала отвлечем врага». «Ну, наконец-то!» – обрадовался Имба, когда встал у руля. Он достал свой меч некроманта и призвал душу дождевого червя. Огромная мерзкая тварь появилась перед нами, сразу же развалив катапульту и вызвав панические крики татар. Все бегали, что-то орали, кто-то пытался атаковать червя, но в основном все просто убегали от него, бросив при этом и орудия, и снаряды. Ну, это вы зря. Я же в невидимости начал продвигаться к палаткам, в которых тоже постепенно поднялась паника. Солдаты выбегали на улицу, посмотреть, что происходит. Но бросаться на помощь убегающим инженерам и заправщикам не спешили. Только спустя минут десять, когда командиры сообразили, что к чему, к червю выдвинулось несколько сотен солдат из тыла. И столько же из авангарда. Я же прошелся по опустевшим палаткам с простым осмотром. Гореть в них было чему. Сама ткань, одежда, лежавшая в каждой палатке, и ковры. «Ковры, ёпта!» – как сказал бы имба. Эти дебилы притащили с собой их на осаду. Неужели настолько любят комфорт? Хотя какой же это комфорт? Нет бы кровати с собой принесли или гамаки на худой конец. Но ковры. Моему удивлению не было предела, как и радости. Это все будет отлично гореть. Да и расстояние между палатками минимальное, из-за их огромного количества. Правда, снарядов, которые могли бы все здесь взорвать, в палаточном городке не было. Они были ближе к передовой но разнести их по всему лагерю в одиночку у меня никакой маны на это не хватит. Этот лагерь только пройти займет полдня. Ассасинов из города тоже звать бессмысленно. Почти у каждой палатки были факелы с огнями истинного пламени, которые проявят любого проныру. В одиночку еще можно прошмыгнуть. На фоне кипишей и возни с червем, но вот будь здесь хотя бы штук пять ассасинов, нас бы точно заметили». Надолго свою прогулку я не затягивал, червя уже окружили и начали убивать. Я понял это по опыту имби. Он за несколько минут получил два уровня, но долго червь против такой толпы не продержится, а значит, мне пора уходить. Немного огня на одну палатку, немного на другую, огненный шар в третью и пара снарядов, что я прихватил с собой, я толкнул в занявшееся пламя с помощью телекинеза. Лагерь мгновенно вспыхнул и из его середины огонь начал нести ветром в более заселенный тыловой район. Я же рванул обратно, надеясь успеть пробежать мимо эпичного боя, пока не рванули тоннели. Но я не успел. Кто-то неосторожным заклинанием задел один из брошенных в попыхах снарядов, и тот инициировал целую серию взрывов. Катапульты разлетались одна за другой, а за ними и трибушеты с баллистами. Особенно красиво взрывались склады с ядрами. Спереди их прикрывали барьером на случай прилета снаряда с нашей стороны, хотя не знаю, какими мощными должны быть орудия, чтобы достать на такое расстояние. Татары расположились грамотно, на возвышенности, поэтому до нас им добросить ядра было легче, чем нам до них. Так вот эти склады при взрыве раскидывали снаряды в разные стороны, в радиусе 10 метров. Затем начали взрываться тоннели, земля взлетела вверх постепенно. Через каждые несколько метров раз в пару секунд, словно срабатывали городские фонтаны из нашего времени. Иногда это было прямо под ногами солдат, дерущихся с червем, но чаще всего страдали орудия врага. Идти через этот ад было бы самоубийством, но я вдруг увидел хорошую возможность. Неподалеку от меня располагалась одна из паладок командиров, где, как правило, находились самые ценные реликвии, а именно глушилки. Все были заняты битвой с червем, так что я легко подобрался к палатке и поджег ее. Не успел я отбежать достаточно далеко, как она рванула, напугав и даже раскидав засмотревшихся на бой офицеров. Меня и самого немного подтолкнуло, но поднявшись я убедился, что могу спокойно телепортироваться в город».